Глава 20. Событие 47. Пришла на пляж. У меня сразу же облезла кожа. Не знаю, что теперь делать. Как что делать? Хочешь сумочку? Хочешь перчатки? Даже самолёт ведь был, большой, новый и импортный. Не судьба. В смысле, посмотреть футбол с участием бразильцев. дел навалилось. Да ещё весна, посевная на носу. Кое где и началась уже. Матч засняли на камеру и привезли. Никакого удовольствия, особенно без комментатора. Чем там озеро занимается? Зато увидел пластиковые сиденья. Вот это прогресс. Там чего? Ещё один попаданец объявился. Они ведь ещё не скоро пойдут и не только в СССР, в мире, хоть в Мюнхене, хоть в Лондоне, пока что всё больше обычные деревянные лавочки. За даме полирует народ. Помнится, в той истории жена пчеловода Лушкова на этом бизнесе серьёзно поднялась. Ну, такая корова нужна самому, это не про жену. Позвонил Маккоревичу. Тот вместо "Здравствуйте" сказал, что все мощности деревообрабатывающего комбината загружены на год вперёд. И вам не хворать, Марк Янович, не нужно мне дерево. Объясните про сидение на стадионе. И только? Стоп. Что? Теперь делать эти сидения, а всё остальное забросить? Гавтарь Миронович, Господом Богом вашим прошу, звонить в Красный Туринг поряже. Всю экономику рушите. Марк Иванович, вы на минутку вспомните, кто вам эту экономику сэкономил. Не нужно ничего бросать, и никуда бежать тоже не надо. Что у вас за рационализатор такой появился? Правда ведь, загрузил в последнее время Нужно тут свой Краснотуринск делать. Это инженеры с завода Пластмасс придумали. Фамили не знаю. Знаю, кто за всё это платил. Разорили. Всё, выдохнули. Давайте так. Чертежи мне перешлите с самих сидений и пресс-форм, и поощрите товарищей. Учу денег принесёт их новаторство. Вот так птенцы из гнезда и улетают. Сани уже историю перекраивают. Уж не бабочка ли Бредбери там пролетела? Нет, её же раздавили динозавр. Хрен знает. В Штатах, может, уже есть такое, но вот в Европе срочно патентовать нужно и завод строить. Все стадионы захотят миллиарды долларов. Позвонил Бику. Тот дома был, а рядом надрывался ребёнок. Мишель родила пару месяцев назад, а может, больше. Дети на чужих подоконниках быстро растут. Самое интересное, что у сына Марселя родился сын в один день с сыном у Бика-старшего. Ох, что-то запутанная генеалогия получилась. Как-то будет проще. Ага, дядя и племянник родились в один день. «Привет, Петя! Давай прилетай! Тут показали новости! Чей самолет купил? Тебя все ругают?» «Привет! Почему ругают?» Вот она, популярность. Говорят, книги не писать, песен не писать, фильмы не снимать, зажрался самолёт покупать. Зажрался, правду говорят. Нет времени, дела, рулю. Теля идут, контора пишет. Смеётся, но ребёнок громче. Как назвали-то? Фу, чего скажешь, Пьер? Чего тёзка кричит? Обгадился. апгадился, обделся, навалить кучу. Прилетай, посмотришь. На кучу? Так себе повод. На пярчик. Что хотел? Мишель привет передаст. Марсель, что с чемоданами на колёсиках? посмеялись и хватит. Чемоданы дело, ёма. Сумки нет. Судимся. Вот так-так. Что случилось? Отстала от жизнь. «Адидас! Немцы тоже начали делать сумки с колесиками! Мы подольем в суд! Идут разбирательство!» «Адидас? Чего говорят?» «Проиграет!» «Проиграют?» «Да, проиграют! Я выставил претензию! Два миллиона франков!» «А может, продать им? Есть у меня лучшая идея!» «Они готовы! Сами просить! Тови на мировой! Прилетай! Будем договариваться!» Хорошо, на днях. До свидания. Привет, Мишель. Адидас постоянный партнёр, совместное предприятие в СССР. Нужно помириться. Пусть завод по производству таких сумок в Павлодаре строят. Там немцы, может, ФРГ и денежку даст. Тогда большой завод. Плохо, когда у государства ни на что денег не хватает. И это ещё года 4. Потом будут война суда дня. и топливный кризис. В этой войне практически один победитель СССР. Некуда будет нефти-доллары совать. Начнётся золотой брежневский, хмм, да, Шелепинский. Да жить надо. Интернет 14. К генералу подходит рядовой. Товарищ генерал, разрешить спросить. Когда ракета вылетела из шахты, по какой траектории она дальше летит? Спрашивайте, товарищ солдат. Кадри, а ты как в снайпера попала? Я понимаю, в войну женщины снайперами были. Сейчас-то мир, женщин в армию не берут. Фетька сидел рядом в окопе на ящике от снарядов и пытался штык-ножом выцепить из банки тушёнки кусочек мяса. Тот несколько раз соскальзывал с ножа, а последний, когда круглая физиономия уже раскрыла рот, чтобы его поглотить, соскользнул опять, но уже не в банку, а на полу полушубка. Плюнув на приличие, Фахир взял его пальцами и донёс стыки до рта. Сверкнули два золотых зуба. «Где зубы-то потерял? Всё спросить хотела?» Кадри со своей банкой справилась давно. Ложка была. Федька на неё жалобно смотрел, но Кадри скривилась и мотнула головой. «Её ложку будут облизывать! Брррр!» «Я первый спросил!» Снова началась игра с ножом и кусочком мяса. Ладно, расскажу. Про войну как раз история. Я только школу окончила в Таллине. Мама у меня швеёй работала. Вот устроила въ выходътелье приёмщицей. Неделя, может, прошла, а может, чуть больше. Где-то перед 22 июня было. Почему запомнила? А в этом и суть истории. Принесла наша директриса китель свой, а он весь в медалях и орденах. И матери отдала. Там нужно было рукав чуть прошить. Тётя Таня пополнила свои ни, и когда надевала, примеряя, он распоролся по шву. Ну, мама быстро прострачила и отнесла ей наверх. К обеду уже время было. Приходит мужчина, неказистый такой, родинка большая под носом. Противный, в общем. А народу нет никого. Он ко мне, протягивает фотографию и говорит: "Хочу мол шить мундир как на фото". Я глянула, а там этот тип с бородавкой в сесасском мундире. Их тогда много отпустили из лагерей. Ходили по городу, в пивных сидели. Не знаю, говорю, может, мы не сможем по фотографии? А кто знает, чего тут сложного? И щерится, а половина зубов, как и у тебя, только железные. Жуткий такой оскал. Хорошо, еле вымылывала от жути такой. У нас директор воевал. Пойду ее спрошу. Взяла фотографию и пошла к тете Тане. А там мундир примеряет, звенит орденами. Ну, рассказала. Та взглянула на фотографию и аж позеленела. Зубами скрипит. Вперёд меня вниз бросилась. Она ещё выше меня была. И говорю, уже в теле. Вышла и подходит в плотную к этому эссовцу, не добитому. Он ей только до груди, где звезда героя висит. Вот, с шипением говорит и тычет пальцем в медаль. Я снайпером была на войне. Это за что таких ублюдков, как ты, сейчас сто первый будет. ЕССОВИЦ завязал и бросился вон, даже фотографию свою со шляпой забыл. Вот тогда я и решила снайпером стать, чтобы меня такие типы с железными зубами боялись. Пошла в инкомат, не хотели брать. Потом со мной тётя Таня пришла, и опять по-другому себя ведут. Боятся. Значит, правильно я решила. А отец у тебя кто? Очередная попытка борьбы ножа и тушёнки. Нет. Мне полгода было. Когда его фашисты расстреляли в 43-м. Он железнодорожником был, в депо работал. А немцы узнали, что он там двух евреев прячет. Нашли, выследили и всех троих на месте расстреляли. Нам даже похоронить не дали. Я в инкомате просилась на границу с ФРГ, отомстить хотела. Теперь повзрослела. Не немцы враги, фашисты. И эти вот ничем не лучше. Слышал, что они с нашими пленными сделали. Быстрее бы уже началось. Руки чешутся. Фетька за всё время рассказа банку доел без ножа, руками. Сейчас вытер ожухлую прошлогоднюю траву. С первого нападения китайцев прошло почти 2 недели. Со дня на день тут половодье может начаться, а в это время, говорят, остров почти полностью под воду уходит. Пока так-то и не похоже на весну. Снег, позёмка, лёд на Уссури. Идут, приготовятся. Полковник Игнатьев из госпиталя вернулся. Оказалось ничего страшного, ну, глазок комо царапало. Не хотели врачи отпускать, но он, дядька грозный, рыкнул на них, выписали. Кромает, правда, и морщится, когда ногой за что-то задевает. Теперь позиции их снайперской роты располагались почти на юге острова. Он небольшой, всего метров 500, может в длину. Тя, что у него длина сказать трудно. Этот Доманский почти треугольник, а рядом ещё один островок небольшой. Там сейчас пограничники. Китайцев опять человек 500, как метров на 100 подошли. Игнатьев огонь скомандовал. Через минуту фигурки на реке попятились, а потом и побежали. Ну, может, с десяток и добежал, а кадры ещё пятерых в свой список включила. Думали, уж всё. Сегодня не сунуться больше. И тут артобстрел начался. Сильный. Командир дал приказ отходить на запасную позицию. Только дошли, и по этому месту стрелять начали. Вообще с острова ушли и по льду на свою сторону реки перебрались. Кадрик, когда карту реки с островом разглядывала, то китайцев понимала. В этом месте у Суры делает сильный такой загиб в сторону Китая. И получается, что Доманский со всех сторон китайским берегом окружён. Игнатьев говорит, что тут так бывает. Течёт река и подмывает берег. Он ведь низкий. Подмывает, подмывает, и остров получается. Похоже, и с Доманским такая история. А граница-то проведена вдоль китайского берега. Даже рыбакам не разрешают наши пограничники рыбу ловить. Гоняют их лодки. В это время к полковнику лейтенант пограничник подбежал и что-то сказал. Командир козёрнул и повернулся к лежащим после пробежки по льду в повалку снайпером. "Так, согласы, приврал. Сейчас туда погранцы на БТР-ах подъедут. На разведку. Кадри, бери фетку, иду с ними. Если что огнём прикроешь. И вот ракетницу держи. Будет тяжко, дашь сигнал. У погранцов рация есть. Да мало ли?" Косоглазыми Игнатьев их назвал не просто так. Он, когда приехал, уже два взвода были сформированы, и фамилия командира одного, капитана, была «Косых». Вот их взвод все косоглазыми и назвали. Ну а со взвода и на всю роту название перешло. Рота «Косых» или «Косоглазых снайперов». Смешно. Вскоре и вправду подъехали пограничники с соседней заставы на двух бронетранспортерах. Выходит такой улыбчивый высокий парень в полушубке. Козыряет полковнику. «Старший лейтенант Виталий Бубенчик, начальник первой заставы, Кулебякины сопки!» «Кулебякины?» — Игнатьев хмыкнул. «Ну, бери, старшой, вон двух снайперов и выполняй приказ». Залезли чуть не по головам, полна коробочка. Но недолго мучились, через несколько минут доехали. Кадри с Виталием вышли наружу. Бэтеры находились уже напротив середины острова, на удалении 50 м от него. Хорошо просматривались две автомашины второй заставы, которые одиноко стояли на южной оконечности острова. Вокруг никого не было видно. В этот момент на острове послышалась сильная стрельба из автоматов, а потом совсем близко затрещали длинные автоматные очереди. Все 22 человека и кадры с Фетькой спешились и приняли бой на центральной части острова. Слева от них, на южной оконечности, тоже шла стрельба. В течение примерно часа они отражали атаки превосходящих сил противника, неся потери. Помимо автоматного пулемётного огня, противник открыл огонь из миномётов. Кадры стреляла выверено, целясь по тем, кто пытается командовать. Ей удивиться не успела, как её в список 18 хунхузов прибавилось. Только вот их было 24, а китайцев там больше 300. Наблюдая за ходом боя, насколько это было возможно, Леттла заметила, что по ним ведётся интенсивный перекрёстный огонь с фронта и флангов. Ограничники, истекая кровью, расстреливали последние патроны. У кадры светкой тоже почти кончились. Ежу ясно, «Надо выводить личный состав из-под минометного обстрела, иначе всех уложат». И тут старший лейтенант Бубинин принимает неожиданное и непредсказуемое для противника решение. «Бежим короткими перебежками к БТР, который остался под берегом! Обойдем на нем остров по протоке с севера и ударим по китайцам с тыла!» Кадри последовала за лейтенантом, но на ходу вынула ракетницу и выстрелила. «Солнце! Заметят, нет?» Тронулись. Бубенин открыл огонь из пулемёта в бронетранспортера по позициям противника. Ему помогали автоматчики и снайперы, стреляя через бойницы. Быстро обойдя остров с тыла, они обнаружили большую группу китайцев, переходивших со своего берега на остров. Это, видимо, шло усиление группы на острове, численностью около пехотной роты. Человек за сотню. Они шли плотной массой на расстоянии около двухсот метров. Тут по ним заработали пулемёты Виталия. Хунхузы настолько опешили от неожиданности, что первое время даже не стреляли в ответ. Они пытались забраться обратно на свой берег, но неудачно. Он был слишком высок. В какой-то момент китайцы открыли огонь по своим, пытаясь вернуть их обратно. Как за градотряд прям. Те, кого развернули, стали группами пробиваться на остров. Они оказались настолько близко, что бубенен их косил в упор, а водило Ифритар Каша било их бортом и давило колёсами. Вечно вести не может. Да это и описывать долго. А так несколько минут всего прошло, и всё, патроны кончились. Водило на пробитых скатах стал выруливать из-за острова. Китайцы полили по БТР из ручных гранатомётов и полевых орудий, выкоченных на прямую наводку. Машина получила два попадания в моторное отделение и башню. Видно, какой-нибудь АРС или Марс помогли. Бэттер смог дотянуть до укрытия за косой на нашем берегу. А вот старший лейтенант Бубенин был ранен уже второй раз. В этот момент по льду реки прибыл второй БТР. Они привезли весь носимый и большую часть вазимового боекомплекта заставы. Все пулемёты, гранатомёт ПГ-7 и выстрелы для него. Виталий позвал водителя. «Машина у тебя на ходу?» «Так точно. А боекомплект на месте?» «Полный. Секушенко, возьмите десяток бойцов, оружие, все боеприпасы. И в БТР. Оставьте трех-четырех человек снаряжать пулеметные ленты. Сержант Фадеев остаться здесь. Вы снайпера тоже тут. Поддерживайте связь и помогайте раненым. Остальные за мной!» Кадри хотела возразить, что там от нее больше пользы. но осеклась под каким-то безумным взглядом Бубенина. И они снова поехали в сторону острова. Только в этот раз старший лейтенант решил ударить китаёзом во фланг, уже зная, где они заняли оборону и укрылись. Остров-то плоский, всё с того места хорошо видно. Машина пошла опять на северную оконечность, но теперь БТР двигался не по той протоке, что раньше. а вошел в заливщик, который глубоко врезался в остров с севера и доходил до самого вала, где заняли оборону китайцы. Идя прямо по позициям противника, БТР вышел на командный пункт врага и буквально раздавил его. Управление боем у хунхузов было потеряно. В кадре было хорошо видно, как обезумевшая толпа китайцев металась по полю боя, охваченная паникой. Потом они бросились на утек, покидая позиции. Только тут снайперу видело, какое множество людей, китайцы сосредоточились здесь. Ими был забит весь лес. БТР на полном ходу догнал толпу и, врезавшись в неё, давил и стрелял в упор. Разогнали косоглазах и повернули назад. Остановились. Видно, заметили двоих раненых бойцов и решили их подобрать. Подъехали, чтобы загрузить машину, и в этот момент БТР получил снаряд в борт. Потом ещё один. Кадри охнула. Чёрт, неужели такой герой погибнет? Нет, выжил кто-то. Покинув подбитую машину, группа погранцов под плотным огнём противника стала отходить к северу. Кадри с Фетькой делали, что могли. Она уже со счёту сбилась, китайцев 20 завалила. Видно было, что и рядом падали. Работал Фетька. Потеряв несколько бойцов, пограничники смогли выйти из-под огня. Их осталось четверо, видно, все ранены, и в этот миг на острове стало тихо. Стрельба закончилась. Имея более чем десятикратное превосходство, китайцы отошли на свой берег.